Глава восьмая. Дурные предчувствия. Мы с Ричендой спустились к завтраку несколько позже обычного. Горничная сообщила, что миссис Мюллер уже закончила трапезу и отправилась на прогулку в сад вместе с мистером Бенни. Мистер Мюллер также уже позавтракал. Он передавал свое почтение и сожалел, что не сможет присоединиться к нам до самого ужина, так как должен посвятить день делам поместья. Я решила, что таким образом он давал нам время осмыслить свое положение или же сам хотел обдумать свои намерения по отношению к реченде. За все время нашего знакомства только вчера она действительно понравилась мне, хоть и выглядела настоящим страшилищем. Мюллер сейчас вполне мог решать, готов ли он сталкиваться с ее медуза-горгонной ипостасью в семейной жизни. Никакого опыта у меня в этом не было. Но надежда и здравый смысл подсказывают, что мужчина может любить или желать женщину за ее внутреннюю красоту, пусть и спрятанную в упитанной оболочке, но в то же время и вполне обоснованно не готов к таким ужасам в собственной спальне. Когда горничная вышла, я намазала кусочек тоста маслом и небрежно заметила. Что ж, мы остались вдвоем. Чердак вчера не до конца осмотрели. Продолжим? «Вряд ли мне вообще теперь захочется подниматься на чердаки», — вздрогнула реченда. «Но кое-что нужно проверить». «Вот как!» — в голове роем закружились дурные предчувствия. «Думаю, стоит разузнать о смерти жены Мюллера. Ради всего святого, Риченда, неужели мы не доставили бедняге достаточно хлопот? Он вам вчера душу открыл, а ведь эта тема должна быть очень болезненной». И так вы хотите отплатить за доверие?» «Довольно решительная речь для компаньонки. В свою защиту могу сказать только, что уставший мозг уже был не в состоянии следить за речью. И потом, кто бы мог устоять перед обаянием Мюллера?» «Тебе он тоже нравится?» — раздраженно бросила Реченда. «Нет», — тут же ответила я, — «слишком поспешно». Правда была в том, что компания Мюллера была удивительно умиротворяющей. В последнее время окружавшие меня мужчины либо отличались склонностью к убийству, либо оказывались страстными или ревнивыми. Очаровательных среди них не было, и Мюллер стал приятным исключением. Даже мне пришлось согласиться, что он был очень привлекателен, когда не пытался изображать из себя идеального английского джентльмена. «Ну хорошо, признаю, что нахожу его обаятельным», — сдалась я. «Но он в любом случае никогда не станет искать себе жену среди таких, как я». «Почему бы это?» — яростно возразила Реченда. «Разве его первая жена не была сестрой Викария или как-то так?» «Я хочу выйти замуж только по любви», — реченда хмыкнула. «Я и не ожидала, что ты так романтична. И боюсь, это не лечится». Значит, мы не соперницы. Представить, что Реченда когда-нибудь задаст такой вопрос мне, такое даже во сне не могло привидеться. Нет, совершенно честно ответила я. Хорошо, кивнула Реченда, потому что ты гораздо симпатичнее меня. От этого признания мне даже рот открылся. Я не слепая, отрезала Реченда. Конечно, у тебя нет ни моего чувства стиля, ни денег поэтому преимущество на моей стороне. — Конечно, — слабым голосом выдавила я, с трудом сохранив невозмутимый вид. — Ты должна помочь мне понять, что здесь происходит. — Мне кажется, ничего, — сказала я. — Правда, тишина и покой. Очень мило. — Хм, — фыркнула реченда Почему же тогда миссис Мюллер то меня обожает, а потом в одну секунду даже не замечает? — а помогать с балом ей будешь ты. — Пожалуйста, займитесь этим сами, — взмолилась я. — Это будет очень скучно, утомительно и долго. В основном предстоит писать приглашение каллиграфическим подчерком. О, нет, я вовсе не хочу этим заниматься. Мне нужно было только, чтобы она выбрала меня, — пояснила Реченда. О! И еще то смехотворное появление перед гостей! когда она так явно демонстрировала свое немецкое происхождение. А я как раз налаживала знакомство с дочерью герцога. «Графа», — машинально поправила я, — Речендо удивленно воззрелась на меня. «Это гораздо ниже по рангу», — добавила я, и — «если это вас утешит?» «Наверное. Никогда в пансионе не обращала особого внимания на эту ерунду». Я подозревала, что это скорее дочери знатных семейств не обращали внимания на нее, дочь банкира, лишь недавно получившего титул. Только обедневшая аристократия могла так сильно ненавидеть богатых выскочек. — Это так важно? — спросила я. — Полагаю, она лишь гостит здесь. Реченда только пожала плечами. — Это было странно и некрасиво. Может, просто возраст? — мягко предположила я. — То есть она чокнута? Ну, если я все-таки войду в их семью, об этом тоже нужно знать. Я посмотрела на нее в упор, не таясь, и она встретила взгляд с не меньшей решимостью. — Вы все же всерьез это решили? — Как я говорила прошлой ночью, сейчас может быть мой последний шанс. Если ты поможешь мне, Эфимия, я этого не забуду. Я не ответила просто не знала, что сказать. Реченда наклонилась ко мне. «Мне жаль, что мы не всегда сходились во мнениях. Я всю жизнь следовала примеру брата. Так глупо. Ты не знаешь меня, и я могу быть другой». «Нет», — сказала я. Кашлянула. «То есть да?» «Давай начнем сначала», — предложила Реченда. «Даже не сомневаюсь, что рано или поздно я сделаю что-нибудь ужасное» но в этот раз не специально. Она смерила меня проницательным взглядом. Нас обеих бросили плыть по течению в этом мире мужчин. Пусть течение и разное, но нам обеим приходится выживать самостоятельно. Это так, признала я. А вы правда открыли приют для падших женщин? И правда ли я поступила так на зло отцу? Риченда, внимательно осмотрев свою порцию бекона, Отправила большую часть в рот и проживала. Я ждала. Боже, ну как женщина может так шумно есть? Да, я хотела позлить отца. Когда он женился на матери Бертрама, я была еще совсем юной, но даже тогда чувствовала, что этим он оскорбил память моей матери. Моя покойная мачеха оказалась страшным снобом. Ей надоело жить среди обедневшей аристократии. Отца она не любила, А ему нужны были только ее деньги, ничего больше. Понятия не имею, что он чувствовал к матушке, но помню, что ко мне она была добра. У нее был очень мягкий нрав, она даже голоса никогда не повышала. Так что я, конечно же, решила, что новой жене отца с ней не сравнится. Мачехе я только мешала, она и не скрывала этого, и ясно дала понять, что моя внешность оставляет желать лучшего. Даже не представляю, как Бертрам смог вырасти другим. Речента усиленно заморгала. Но я не ответила на твой вопрос. Да, отец вызывал у меня неприязнь, и мне хотелось досадить ему. Но я также считала и считаю, что сейчас женщинам приходится очень нелегко, и что по большому счету в этом виноваты мужчины. От бабушки мне досталось наследство, небольшое, и я устроила дом, куда эти женщины... И я имею в виду всех, от блудниц до беременных служанок, могли обратиться за помощью. Я хотела создать место, где женщин бы не разлучали с их незаконно детьми. Мне жаль, если все это кажется тебе возмутительным, но я всегда считала, что каждый ребенок заслуживает любящую мать. — Потому что вы потеряли свою? Речента кивнула. — Теперь это звучит так, будто я себя жалею. Она глубоко вздохнула. «Я очень тебе завидовала. Все мужчины теплфорд холла головы сворачивали тебе вслед. Я думала, ты этого и добиваешься в каких-то своих целях». От возмущения я подавилась чаем. «Знаю», — продолжила реченда, — «я была не права. Ты такая же жертва, как и я, разве что гораздо красивее». «Спасибо», — произнесла я, — «не за комплимент». А за такую откровенность? Она далась мне нелегко, — уныло призналась Риченда. Но Мюллер своим рассказом вчера подал наглядный пример. «Он очень хороший человек», — кивнула я. «Или хорошо им притворяется. Брат дурачил меня столько лет, так что некоторое недоверие к мужчинам с моей стороны вполне естественно. Но ты попала в самую точку. Он очень обаятелен». Все так говорят. Ричард как-то рассказывал, что его называют самым очаровательным мужчиной города. Ни разу не повысил голос, не потерял самообладание. А так не бывает. И иностранное происхождение здесь ни при чем. Вы ему не доверяете, но все же хотите выйти замуж? — Я считаю, что это нормальные супружеские отношения, — ответила Риченда. Но мне бы хотелось удостовериться, что к убийству жены он отношения не имеет. Если не считать ее слишком частой беременности. Эфимия? Это просто неслыханно! На языке вертелись разные возражения, начиная с того, как она сейчас похожа на мою мать, и заканчивая тем, что о таких вещах очень даже стоит говорить и слышать, но действительно не нам. В этот раз я все же удержала мысли при себе только уточнив, что я должна сделать. Не так и много, — пожала плечами Реченда. Это случилось давно, ее уже похоронили. Вряд ли мы можем ее выкопать. О, нет, — встревожилась я. Я же сказала, что не можем, — бросила на меня полный упрека взгляд реченда. Ты могла бы поспрашивать слуг, узнать, какие ходят сплетни. — Что-то должно быть. Не зря Ричард велел Баркеру упомянуть об этом. — А вы разве не считаете, что ваш брат просто хочет создать как можно больше проблем? — Даже не сомневаюсь, — ответила его верная сестра. — Но не бывает дыма. Я вздохнула. — Я распрошу слуг, если вас это порадует, насколько возможно, не вызывая подозрений. — Спасибо, — поблагодарила Риченда а когда я выйду замуж за Мюллера, то оставлю тебя своей компаньонкой. В конце концов, он много времени проводит в городе, а это все же деревня. Тут она тяжело вздохнула. Мне же привиделась спокойная безопасная бухта, где можно будет устроиться хотя бы на несколько лет и не беспокоиться о деньгах для своей семьи. Стоило бы уже заранее знать, что гладко в моей жизни ничего не бывает.